У бабушки появляются новые внуки. Да, рождественский праздник у Ули Александра удался на славу. Бабушка была так довольна, что время от времени щурила глаза и говорила, «Надо же, я так боялась идти на этот праздник, а тут столько замечательных людей!» «Уж не обижайтесь, скажу, как есть, но больше всего я боялась вас», призналась она Эдиной маме. «Но почему же?» Удивилась Эдина мама. «Вы показались мне такой важной. А еще уля Александра сказал что вы учились в университете в Америке и еще где-то. Вот я и не знала, о чем мне с вами разговаривать. Теперь-то я понимаю, что все это глупости». Мама Оля Александра подала кофе, и внимание всех переключилось на него. Тем временем папа и отец Оля Александра незаметно вышли в переднюю и приготовились куда-то идти уля Александра стоял рядом с ними. Через пятнадцать минут взволнованно шепнул он. «Все будет в порядке», — успокоил его папа. Ида села возле бабушки. «Можно я тоже буду звать тебя бабушкой?» — шепотом спросила она. «У меня нет бабушки, и мне бы хотелось иногда написать тебе письмо, и, может быть, прийти к тебе в гости». «Конечно можно», — сказала бабушка. «Жаль, что я не знала раньше о твоем желании». А то ты получила бы от бабушки рождественский подарок. Но в следующее Рождество ты его обязательно получишь». Оливер, который до сих пор занимался только своими шнурками и слушал, что говорят другие, долго смотрел на бабушку, но так ничего и не сказал. «А теперь я попрошу всех надеть пальто и куртки. уля Александра поможет вам спустить их вниз». Все немного удивились. Их как будто выпроваживали из дома. И это в самый разгар веселья. «Бедная женщина!» вздохнула бабушка, думая о маме Оля Александра. Наверное, она уже устала от гостей. Однако уля Александра и его сестра тоже надели теплые куртки. «Должно быть, они хотят нас проводить. Что ж, еще рано дети могут поиграть на свежем воздухе», предположила бабушка. «Вовсе нет». уля Александра ласково посмотрел на бабушку, но больше ничего не сказал его мама тоже молчала мы пойдем на трамвай решили его бабушка и дедушка большое спасибо за прекрасный вечер но праздник еще не кончился воскликнул уля александр да куда вам спешить остановила их его мама мы пригласили вас на рождественский праздник а что делают на таком празднике скажите бабушка едут в полицейский участок ответила бабушка не угадали «Что делают взрослые дети, когда они собираются вместе на Рождество?» «Водит хоровод вокруг елки», — догадался Мортон и посмотрел на маленькую елочку, стоявшую в углу гостиной. Вокруг нее не было места для хоровода. «Правильно, Мортон», — обрадовалась мама Оля Александра. «Ты самый умный мальчик в мире. А сейчас мы кое-куда пойдем. Первым идет Оля Александра, а все остальные следуют за ним. Я пойду последний запру дверь». «Самоварная труба и пуфи тоже к нам присоединятся». На площади в Тирилтопане стояла большая елка. «Надеюсь, она не имела в виду, что мы будем водить хоровод вокруг этой елки», шепнула Марта Марен. «Здесь только народу, если мы встанем в хоровод, все будут смотреть на нас». «Кто знает», — сказал Матс. Но Уля Александр прошел мимо площади большой елки и вышел к лесу. Он шел той же дорогой, по которой восемь детей ходили в школу. «Они собираются водить хоровод вокруг нашей елки?» — спросила Мина. «Но у нас дома не прибрано!» — испугалась Мона. У них не было времени убрать за собой, когда они отправлялись в гости, и их одежда валялась на кухне в беспорядке. «Ничего страшного, они поймут, что мы тоже люди!» — успокоила ее бабушка. Но на полпути Улья Александр свернул с тропинки направо. Протоптанная тропинка вела вглубь леса. «Куда же мы идем?» — удивилась бабушка. Она шла, приподняв юбку. Вообще, ей нравилась эта прогулка на свежем воздухе. «Как интересно!» — сказала тетя Петра. «Не понимаю, почему я так редко хожу в лес писать отсюда Я несколько лет жила за границей, и что я только там не писала. Но, должна признаться, ничто на свете не сравнится по красоте с норвежским лесом. Бабушка, я непременно должна написать вас среди этих деревьев». «Это было бы мило с вашей стороны!» сказала бабушка. Все постепенно притихли. Люди невольно умолкают в окружении безмолвных и торжественных деревьев. Неожиданно все остановились. Перед ними стояла ель выше всех остальных. И на ней горели маленькие свечки. Папа Уля Александра спустился по стремянке, приставленной к дереву. «Добро пожаловать к нашей елке», — воскликнул он. «Мы сейчас закончим». Папа как раз прикрепил последнюю свечку на нижнюю ветку. Взрослые дети образовали два хоровода вокруг елки, на которой горели свечи и лежали хлопья снега. Один хоровод поменьше, ближе к еле, и другой побольше, чуть поодаль. «Смотрите, папа принес свой тромбон», — сказала Марта. «Начнем с псалма «Прекрасно небо голубое», — объявил папа. «Положим небо сейчас темно-синее», — сказала Мина но оно такое красивое со всеми звездами, что этот псалом как раз подойдет». Сначала они спели все рождественские псалмы, а потом стали играть в разные игры. Никому не было холодно, потому что они бегали и прыгали вокруг украшенной ели. Время от времени кто-нибудь скользил и падал, но остальные тут же поднимали его. Самоварная труба устала бегать по снегу на своих коротких ножках, и мама посадила ее себе на плечо. Неожиданно где-то в лесу послышался звон колокольчика. «Это еще что такое?» — удивилась мама. «Неужели кто-то гуляет в лесу в такую пору?» Колокольчик звенел все ближе и ближе, и вдруг они увидели маленького Ниссо, который тащил большие сани, нагруженные всевозможными пакетами. «Есть ли здесь добрые дети?» — спросил Ниссо тонким голосочком. «Конечно есть!» — воскликнул Мортон. Это Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и Мортон. А еще Уль Александр, Ида, Монс и Оливер. И маленькая девочка по прозвищу Биттелиттен. Но я ее почему-то не вижу. Хорошо, сказал Ниссы и раздал детям подарки. Самоварная труба спрыгнула с маминого плеча и тоже подбежала к Ниссы. И тоже получила подарок. В ее пакетике точно было что-то вкусное, потому что она тут же разорвала его. А теперь очередь Пуфи. — сказал Нисса. Пуфи подлетел к нему и чуть не сбил на землю, но свой подарок он все-таки получил. — Продолжайте праздновать Рождество, — сказал Нисса и скрылся между деревьями. — Это был настоящий Нисса, правда бабушка? — спросил Мортон. — У него было лицо точь-в-точь, -точь, как у Нисса. — И борода, — подхватила бабушка. Праздник окончился, все подошли к Уле Александру и поблагодарили его за чудный вечер. «Этого Рождества я никогда не забуду», — сказала тетя Петра. «Я тоже», — поддержала ее бабушка. А потом Оливер и Монс со своими родителями, тетя Петра Ида и да ее родители, а также бабушка и дедушка Уля Александра, пошли на трамвай, чтобы ехать в город. Уля Александр, его папа, мама и сестра направились домой в Тирилл Топен. Волосы у Биттелл были растрепаны, потому что она только что сдернула себя красную шапочку нисса А папа, мама, бабушка, восемь детей самоварная труба пошли к своему домику в лесу. Перед сном бабушка зашла в хлев к Розе. «Как поживаешь, моя коровушка?» спросила она. «Надеюсь, ты без меня не скучала. А теперь праздники кончились, и я уже никуда тебя не уйду». Вернувшись в свою комнату, она достала из кармана юбки маленькую записку. Вот что в ней было. «Я слышал, как Ида спросила у тебя, не можешь ли ты быть ее бабушкой». И мне тоже хочется просить тебя стать моей бабушкой. Понимаешь, мой папа не живет с нами, и мне бы хотелось, чтобы я мог сказать ребятам. Хотя у меня нет папы, зато у меня есть бабушка. Будь здорова, Оливер». «Неплохо». Бабушка была довольна. «Чем больше внуков, тем лучше». И она села писать длинное письмо Оливеру, которое заканчивалось так. «Сердечный привет от твоей бабушки. А теперь...» И ей тоже пора было лечь спать.